Глава 302 Остальные четверо тут же схватились за оружие. Карабины, винтовки, ружья, револьверы. Их лица исказились от злобы и некоторого замешательства. Они явно не ожидали такого отпора. «Идиоты!» – процедил я сквозь зубы, держа их на мушке головореза. Мой голос звучал холодно и уверенно, хотя сердце колотилось как бешеное. «Совсем страх потеряли. На восходящего полезли. Я бы вас уже всех здесь перещелкал, как мабланов бешеных. «Да только доброта моя врожденная и религия не позволяют лишнюю кровь проливать. Настроение, опять же, не то. Философское, понимаешь?» Слово «восходящий» подействовало. Они замерли, переглянулись. Страх пробивался сквозь их бандитскую наглость. Шрам перестал стонать и выпрямился в седле, все еще держась за ушибленную руку. Он посмотрел на меня совсем другим взглядом, внимательным, оценивающим. «Восходящий!» – прохрипел он. «Я слышал, в этих краях только один такой, Кир. Тот самый Кир. Это ты, что ли?» Я чуть опустил ствол револьвера, не переставай однако, контролировать их. «Ну, допустим, я...» Кивнул в ответ. «А ты с какой целью интересуешься? Автограф нужен. Или есть претензии к качеству обслуживания? Могу повторить бесплатно. На этот раз постараюсь доставить пулю прямо между глаз». Шрам помотал головой. Его лицо стало серьезным. «Нет, нет, никаких претензий. сказал он быстро наоборот э -э, атаман драк да ты с ним знаком рассказывал что спас ты его он велел если встретим тебя проводить к нему срочно я удивленно поднял бровь драк хочет поговорить после нашей последней встречи когда я отпустил его на все четыре стороны дав припасы очень сомневался что мы увидимся с ним хоть однажды это было почти неожиданно но удивляться я устал проводить к атаману переспросил я «А чего же вы тогда сразу с пушками на меня полезли? Так теперь принято встречать гостей?» Шрам виновато развел руками. Насколько позволяла ушибленная кисть. «Да мы ж не признали сразу, Кир. Ты извини, бабенка еще голая. Почти. Сам понимаешь, жизнь такая. Думали очередной. Ну ты понял. А тут вот оно как. Сам восходящий. Поехали, а? Он ждет». Я помедлил секунду, взвешивая риски. Но выбора особо не было. Драк мог быть полезен, и, судя по всему, у него были причины искать встречи со мной. «Ладно», — сказал я, убирая головорез в кобуру. «Веди, только давай без фокусов». Ширам нервно сглотнул и кивнул. «Понял, Кир, за мной!» Мы тронулись с места. Бандиты держались чуть позади, стараясь не делать резких движений. Я ехал на стороже, готовый к любым неожиданностям. Единственное, учило меня не доверять никому, кто только что пытался тебя пристрелить. Шрам привел меня в небольшой каньон, скрытый от посторонних глаз. Здесь в тени скал расположилась на привал банда Драка. Несколько костров и восемь десятков угрюмых хмырей, вооруженных до зубов. И, собственно, сам Атаман Драк. Я его едва узнал. Вместо грязного, потрепанного бандита, которого я видел в последний раз, передо мной стоял крепкий мужчина лет сорока, чисто выбритый, одетый в добротную кожаную куртку, поверх сегментированной керасы. На поясе висел тяжелый револьвер класса «Утешитель». Его единственный глаз, холодно и расчетливо смотрел на меня, но и враждебности в нем не было. «Кир!» Он шагнул ко мне навстречу, протягивая руку. Его люди вокруг молча наблюдали. «Рад тебя видеть! Спасибо, что приехал! Щербатый, ты молодец, что нашел его!» Я пожал его руку, все еще не понимая, к чему весь этот спектакль. «Драк!» – степенно кивнул я. «Рад, что ты здесь!» Атаман усмехнулся. «После того, как ты спас меня из лап культистов, Я пообещал поднять своих ребят на помощь в твоем деле. И как видишь, свое обещание выполнил. Не скрою, мне это выгодно. Так мы поубавим количество конкурентов. Тем более, что делать это будем не без помощи восходящего. Так что, спасибо тебе. Я перед тобой в долгу. Он обвел взглядом своих людей. Чтобы все слышали, Кир мой друг. Кто его тронет, будет иметь дело со мной лично. Его заявление бандиты встретили мрачным молчанием, но перечить не стали. из чего можно было заключить, что авторитет драка среди них был высок. «Рад, что смог тогда тебе помочь», — сказал я сухо. «Но я здесь не за благодарностью. У меня плохие новости, драк. Очень плохие». Атаман сразу же напрягся. Я не стал тянуть, рассказав ему о том, что мы с Минденом видели в пустыне. О целой армии песчаников, сотни, если не тысячи, идут маршем, организовано, с боевыми знаменами, прямо на поселок Старателей. По мере моего рассказа, лицо драка становилось все мрачнее. Усмешка сползла с его губ. Он нахмурился, потёр подбородок. Тысячи говоришь», – пробормотал он. «Песчаники. Это не похоже на их обычные набеги. Это что-то серьезное. Похоже на вторжение. Твою мать!» Он резко повернулся к своим людям. «Слышали? Собирайтесь! Живо! Мы едем в поселок. Нужно предупредить людей. Пусть убираются оттуда, пока не поздно». Ничему собраться, только подпоясаться. Через четверть часа мы уже мчались к поселку Старателей. Я, Драк, за нами следовала его банда головорезов. Пыль стояла столбом. Холодный ком тревоги нарастал в груди. Я больше не в Легионе, но война продолжает преследовать меня по пятам. Мы ворвались в поселок как раз в тот момент, когда на центральной площади шло стихийное собрание. Видимо, Менден и Мика успели поднять тревогу. Люди, Старатели, Торговцы, Женщины, Старики — Даже детвора стояли толпой, их лица были бледными от страха и растерянности. Говорил Пак, отец Мика, седой и прямой, словно стальной гвоздь. Его твердый грубый голос растекался над площадью. «И я вам говорю, бежать нам некуда», — донеслось до меня, заставив ругнуться под нос. «Все, кто мог уйти, уже ушли давно. Остались только мы, те, кому этот клочок проклятой пустоши стал домом, кому некуда больше податься». Здесь наши семьи, наши могилы. И что, мы просто так отдадим все песчаникам? Сегодня они украли мою дочь и убили двоих, а завтра...» Толпа загудела. Кто-то кричал, что нужно бежать спасать детей. Кто-то, что нужно драться до последнего. Но общий фон был гневным, если не сказать яростным. Люди заводили сами себя и друг друга. «Мы спрячем женщин, детей и всех, кто не сможет драться в старой шахте!» выкрикнул Сворк, протиснувшись вперед. Его лицо трактирщика было красным от гнева. «А все, кто может держать оружие, останутся здесь. Встретим их, как полагается, по законам нашего старательского гостеприимства. Пусть получат похлебалу сегодня, чтобы завтра знали, что старатели так просто не сдаются». Снова раздались крики, одобрительные и испуганные. Я спрыгнул с породистого и подошел ближе. Кто-то расступился, узнавая меня. Где-то пришлось протискиваться и работать локтями. «Это безумие!» – сказал я громко, чтобы все слышали. «Их тысячи! Тысячи фанатичных воинов и охотников! А нас сколько! Горско старателей с ржавыми ружьями! Мы не продержимся и часа! Это будет бойня! Одумайтесь, люди! Надо собрать все самое необходимое и уходить!» Люди замолчали, глядя на меня, но лишь на минуту. В повисшей тишине было слышно, как иронично хмыкнул драк. А потом все заорали разом. Кто-то из них не понимал, почему варежку разинул приезжий. Некоторые горячо поддерживали мои слова, но большинство с тем, чтобы уходить и оставить свои дома, были категорически не согласны. Всеобщий гвалт остановил отец Мика, подняв вверх руку. Судя по тому, как толпа успокоилась, старика здесь крепко уважали. «Кир, ты человек здесь новый. Тебе простительно не знать, что мы всегда в меньшинстве». Спокойно, но веско изрек Пак. «Это обычный риск старательской работы. В пустоши по-другому не бывает». Мы все к этому давно привыкли. Лучше умереть с оружием в руках, защищая свой дом, чем быть рабами или пищей для этих песчаников. После слов Гели вперед вышел Минден. Посмотрев на меня в упор, он указал на меня пальцем. «Кир прав, нас мало!» – выкрикнул он. «Но с ним наши шансы возрастут. Вы знаете, кто он? Он восходящий! Помощь восходящего и кровавого генерала сейчас для нас неоценима. Не уходи, Кир, помоги нам! «Ты нужен всему поселку старателей!»